Глава восемнадцатая. Интерлюдия. э р к ю л ь Пуаро прошел через ворота церковного двора. Он походил по дорожкам, а через некоторое время остановился перед замшелой стеной и посмотрел на одну могилу. Постоял там несколько минут, сначала глядя на могилу, а потом на холмы Даунса, это прибрежный район в графстве Сассекс, и море за ними. Потом его взгляд вернулся на могилу. Недавно кто-то положил на нее цветы, маленький букетик разных полевых цветов. Такой букетик мог собрать ребенок, но Пауаро не думал, что это так. Он прочитал надпись на могиле: е п а м я т и Доротеи Джарро, умершей 15 сентября 1960 года, а также Маргарет р э в е н с к р о ф т умершей». 3 октября 1960 года сестры вышеупомянутой, а также Алистера р е в е н с Крофта, умершего 3 октября 1960 года, ее мужа. Смерть их не разлучила. Прости нам наши прегрешения, как и мы прощаем тех, кто согрешил против нас. Господи, яви нам милость свою. Христос я в и н а м милость свою, Господи я в и н а м милость свою. п о а р о постоял там некоторое время, потом пару раз кивнул с в о и м мыслям, после чего покинул кладбище и направился по дорожке, ведущей к скале, и вдоль скалы. Там он снова постоял, глядя на море и разговаривая сам с собой. Теперь я знаю, что здесь случилось и почему. И понимаю всю печаль этой трагедии. Пришлось так далеко вернуться в прошлое, в моем конце, моё начало. Это цитата из поэмы Томаса Эллиота "Ист Коукер". Или следует сказать по-другому: в моём начале мой трагический конец. Швейцарская девушка должна знать, но скажет ли она мне? Юноши считают, что скажет ради них, девушки и юноши, они не могут жить спокойно, пока не узнают.